правила, на которые послужили. Силы упали, что яджи был, ах, имам, потом перепиши сначала. Алюхаима, То, что ваджи подчинит двоя. Присяга, имам, мы присяга, это что у нас который у тебя все взял власть над мусульманином. то есть взял власть над мусульманином. Вот стажилизу алюхаима, И то есть это всего страшном положении тот, кто не то есть не дал ему присягу, то есть не взялся его убеждения подчиняться ему. Вот так либо не И то есть насколько страшно, если ты ему дал присягу, то есть его присяги, и потом прервал ты присягу. В наше время говорят. Какой-то говорит. Вот он вышел говорит, из Саудии, пошел в какую страну. Он говорит, да, там под Амиром был, теперь он сказал, под другим Амиром. Какая разница? Ничего страшного. Как ничего страшного? Ты и тот, кому в будет вставлен в власть, йом Потому что у тебя, а, твой Амир, он тебе да. долгает вот тебе то есть ты под его если ты так откроешь одного мира и меняешь другого мира выбираешь себе этого воли из-за многих считается то есть если спокойно взял человек глаз над мусульманами Он становится Амиром Мамином. И никому нельзя, брат, ты что нет, всего лишь одну ночь, не имея Акида, Кушканфу Нима, Баррд от кятов пачек, будь он против, он будет неправильно. А, казах, Али Ахид и Наханда, сказал Также у тебя пришло, то есть на это указывает то, что прием нам муслим в своем достоверном сборнике китабу euh, тит Нимара, то есть в разделе Нимара, 12-й -е хадисе в разделе Нимара, китабу Нимара, а на Абулайна Умар Джайда на муты. у нас Тавеин, а это тот, кто вышел Хуруч против Бану Маи. То некоторые после того, как люди бесследили, потому что они генобьют, то, что они молитву перестали вовремя мечтать и так далее, беспредел заниматься, все, как хуруч объявили. Это Булайна Омар, и это Була, это Аима, однако они мечтают Булах. Чихат свой сделали и ошиблись, очень грубая ошибка со стороны. Как говорят булямаши, там за себя дай мне. То есть вот этого не свалили и религии не помогли. Однако сами только пострадали И на канале нам региальхан, то есть когда он вышел против язида и на уаумя, а попали Абувайна то есть когда к нему Абулайна Мат и положите подушку об не Я не пришёл, чтобы с тобой сидеть, а не сказал: "Кто оставляет грех потому что, до этого у него на не будет моего. У Аманмата Ляйса Фиунуха не тот кто умрет, нет у меня нашей э, присяги на умирает на смерти деньги. Кто-то задаст попросить, так я шептать, что старший Нам никому не присяги давать. Точно так же, как вопросы закаты. Закат ваджит или не важит. Закат ваджик для кого? Вот у кого денег, а если деньги. <кх> точно так же. Вот эти хадисы фоток тоже, которые Если но у тебя должно быть убеждение, если, зарезать, если я приду к этой палатке за что я буду в полной части. То есть под присягой И присяга в все тогда, когда тебе дается гражданство. То есть если я приехал если не даст, например, президент Египта гражданство, тогда он становится. Тогда он не ваджит, что? Боех. А иначе нет, я просто здесь временно. Я не что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 فكلنا دانينا هذا الرجل وبيت الله وسمذره حساب الرحم يسيد اللوار وان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس شعب زين خلاص فكثر كل غادر باذنك يونس ابو لميوال يوم من العلم في الصدق يوم هذه قدره القدير اتقن якуна Ангаякуда лишняя любля, то есть самым большим предательством после Ширха, Ангубайя оранжевый, Ангубайя любляя не рассудит, что один человек дает другому присягу, то есть, именно сам дает присягу на опасание, сумма 1 курсу бояда, а потом он что, передает присягу. Поляякуда на ахмелиникум язит. Поэтому, как нам общается в этом детстве, никто из вас, пускай не выходит из власти, из присяги язида язидов, несмотря на тот дискредит, который делает язит. في هذا الامر فيكون ولا يسرفن احد منكم في هذا الامر فيكون الفيصل بيني وبين الله والناس فخلص في في الذنب اخذوا من عليه لا которому он стал имамом шариатским и запрещено делать ручку с него даже если он не справедлив в своем хобби судить не тем, что Аллах в если есть такие боли и занимался или из этого интересует быть точно так же имам Хатисин и Касир рассказал Абдуллах ибн Мути у асхабов Мухаммад ибн это большая длина то есть скор Мухаммад ибн Ханафи Есть то есть в конце концов он не Если они его призвали выйти против Язида, он не Поэтому первое правило Барахива власит, и на котором привели Дали, а это то, что Ваджиб считает, что ваджиб Ашби Байдю Има Рафа То есть является считает, что на тебе присяга мусульма, правитель мусульманина, который уже установился над мусульманами, вот табализм ман ляйся и байа, то поскольку страшно, если ты не взялся, не обязался присягой, и если ты разбиваешь их. Второй байла, ман ба ляйся филота и байа, если кто-то взял силой власть и установился там, ху имам, таджбу байа тугму атаку, становится ваджимом для него присяга и подчинение ему является харамом, есть не подчиняться ему свойствам. Иван Ахмад в Ашмад СУННА кто взял над ними силой мечом ХАТТА САРА ХАЛИПАТА правителем называется И поэтому не разрешается никому, тех кто верит в Аль-Ябита, а ля-Ярабу имаме. Ночевать одну ночь, не считай ему имаме. Бабран канал пазирам, будь он правдивый или же нечестивый. Точно так же имам Шафии говорит от имама Шафии Якуль. Имам Шафии сказала, Куллюман галеба аля хиляха ти бестей, кто-то любой, кто возьмет власть мечом, хатта юсамма халиха, то есть до тех пор, пока не станет правителем, людям у нас надо людей собирать по рухаме. Он Хатър назначал Касатига Нахали. Хатър назначал, че Ти джима, ти е сунаво джима. Катър, 7-и ден 14-и, казал, Катър, джима, попагали, а уджиба, ти е сунаво джима. Уладжиба е уджиба, ти е подчинена на глави, който е взел сила да глави. Уладжихат, мудихат, Въявena това, частно ето Макклувад, следixливо сме да идг refin Cali Simran high H Sloedi, които големенidal Industry inn, които чисто по tubeoses Fiveline. Когато имеется за влеждително. К ride до вдаване по и Óсилия Мухаммад Млама Бх Seattle то есть общее единое мнение имамов из каждого ножа то, что тот, кто взял власть, а пошел государством, его государством, емуффокума становится имамом во всех вещах. Это что касается второго правила. Понятно, да? Третье правило ⁇ Если в имаме не собираются условия, а у имама есть условия, это не у имама, у халифа есть условия, чтобы он был хурашият, чтобы он был из курашита. Это халифа. Когда халиф убирает халифу, чтобы он был курашитом, если в нем нет этого условие. Однако он взял там, а да взял власть становится вваджбом для него подчинение. от нас И запрещено против него выступать. Имам Казалим, Амухам, Айсули. Он известен, а прийти у него Аш-Алиф. А что касается суслових тех, кто называется Афруджи, уляма приводит и сусульфат его слова. Мы приводим слова, и потом послал бисул на подтверждает слова. Ляута аззара уджуд Если как нету вара богобоязненности, уляив знания, это сад да не мама тех, кто берет власть, дян берет власть тот, у кого вообще джан-либахкам То есть мусульмане нимджай не знают. А у же он не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 а що ти бихте ли от Сисан, Халема ли в книги от Сисан. Ами за Анахаде, ти мама да бие баяр, алтеория и му факт, и и му факт, и рав, и му факт, и му и Пустами джавин шурут, в все шуты вважали с тимрау аля няма То есть его надо оставлять на чем На имамстве Четвертое правило, как последнее у То есть кто-то скажет, подожди, имам же должен быть один, один говорят, что правило можно, когда есть несколько имам. Что значит, если у каждого государства свои имамы? буду имам, и кажа сега правителям в своем месте във отстану зашел към. Почтишни рахима мин То есть имамы, и из каждого мазала, то, что есть некий человек, взял глаз на государство, и не сега към държи. Идалится имамам во всех вещах. Если этого не будет, гуме нормально идти не будет у людей. Ляна не времен имам ахмад, да так, чтобы Уже родились магриби свой, свой, свой и так далее. Или это не было известно, что подставку и если в разных самах, тогда подчинения не И поэтому ализама хороший стал. Невозможно такого, не будет порядка, если в государстве нету одного и мама. даже это в качестве государства. То есть, если не будут правительной жизнью, вот Аллах, создал народ. И говорит, если хочешь это проверить, ты, говоришь, сделай так. На перекрестке убери светофор. И посмотри, как люди себя будут вести на перекрестке. И вот этим самым можешь что-то не делать на всю дню, на всю жизнь. Если людей на перекрестке без светофора оставить, что будет? Каждый захочет проехать. Никто никому не хочет уступать, так или не так. Поэтому все захотят поехать. Когда все захотят поехать, друг друга врежутся, так или не так. Когда друг друга врежутся, идут, начнут, начнут ругаться, так или не так. Когда начнут ругаться, начнут бить друг друга, так или не так, может быть, даже дает до убийца. До каких пор? это будет продолжаться. Пока не приедет И всех не разгонят. Опять пока не придет чего-человек, и мамы всех не разгонят, И не поставят знак и не упорядочит. Вот так вот. Поэтому и Ших, и да, Ислам, и в стране, и Ших, и и сказал одна ночь, а 60 лет сказал с Илмамом, без критерщиков, лучше, чем одна ночь без Илма. Пусть вот это и Харкебская и Исламских стран. И правительство. Невозможно. Люди так созданы. Люди так созданы. Да, Поэтому до 4 правила, как мы сказали, Ших, и Ислам, и Илма, и Илма, и Илма, и Илма, Так же Шейх Алислам и не сказал «Вас сунна то якуна ли мусульмане и ли имам сунна, шуму мусульман один имам вахт Остальные его заместители. По изол -за если же так придет, а Тахара доказать, если умаш выйдет из этого, имам вахт сунна, причина не того, что некоторые будут подчинять прииде, вот это все идет. -наима. И так Аллах предъявил, что будет много имамов, Кена не оживала. Кульбима, там его только продукты, на каждый момент его ид ⁇ т, и он покупает, поезд ⁇ и То есть, свои права он должен брать от людей. И последний, кстати, музыка моя имена полядина Эмора зависла сабдикация, импулья имена, умалчизма, импулья. то есть, вот и бачим, Который православ сам приказал подчиняться, это те имам, которые есть, существуют, которые известны, у которых есть власть и у которых есть силы Отсюда следует все те джамааты, которые выбирают себе мира. У них нет во-первых, многие из тех амира неизвестны, во-вторых, у них нету власти, у третьих, у них нет службы нету им никакого имамства, и тот человек, который хадисы, подчиняя имамаму, подчиняясь у хакаши, чёк муккаде бидар то есть большой бидар заходит говорят, что это что, вот выбирают амира, собирают два-три человека чама'атские, выбирают себе чама'ат, выбирают себе амира и потом эти хадисы рассказывают, азазаясь имена из сунного джама'а вот вам это русское правило проявить Какой же шейх в Исламе идут аймьи? Рахима Аллах, имна Наби Саустам Амараби Та'атил Аиммати Аль Мауддина Ма'люм а вас Аллах сам приказал подчиняться имамам, которые существуют, которые известны. АЛЛЛЯДИНА СУЛТАН У которых есть власть. И АБДИРУ НАБИГИ АЛЯ СИЯСИ У которых есть мощь, управлять, то есть политика среди людей, управлять людьми. ЛЯ БИТУАТИН ВАЛЯ МАЖГУЛЬ Роб не приказал подчиняться тому, который не существует или которые не УАЛЯ МАНЛЯСЯ СУЛТАН И тот, у кого нету власти. УАЛЯ КУДРА, или у кого нету силы, А Недавно один брат мне рассказывал из высшего Советского Союза. Он говорит поселение. Мне пришли брат и говорит, заходи на Джамат. Заходи на жама". Он сказал, ну что я должен? Он да, говорит, Амирии, он сделал приказы, мы должны выполнять помнить, да, если она зашел, на Джамат. Кто на Шамид? Я не скажу. Как ты не скажешь? Говорит? Это говорит об этом, только близкий Джамати знает. Это такой порядок хороший. То есть говорит, у меня Амир, говорит, и я не знаю, кто мой главный. Потом, потом говорит, приходят ребята и говорят, Амин, ты казал, делать так. Ахатурмин, нет, нет, нет это, это только близкие свои знания. Понял, да? И вот так сейчас огромное количество таких вещей, вот Россия переполнена такими джаматами, которые убирают себе имам, кто не знает. Или же известный имам, но у него нету и куда сидит где-то в тюрьме. За же, как, у, бандит, у, у нас поэтому этому бараку луфик, мусульмане, шахтане и, шахтан, и млады. Почему сейчас, даже вот в кафирских государствах, вот эти джаматца, идет четко вот этого, как называется, групповая преступность. Потому что система, которая введена в этих джамаатах, точно та система, которая введена в групповой преступности. И она не соответствует Исламу никак. Берут, где наш Амир Амин, что у сидит? Да. да, и сейчас Амир это тот, кто из Кудрас если меня кто-то обидит, чтобы он для меня слово сказал. А вот там да. да, нуждали кисловы, коль мой Амир. Вали хавла, вали хвот, вилля виллях. И дают и на и так далее, это не называется, даже аппетиты, аптын, даже самая они. Они только у кого известны, здесь он существует, у него газ, силы. Для этого для них, как просто имам, дюмна, имам слова, своя защита. А этот они мы сами закрыли, защищаем поколение. Так или не так. И поэтому те говорят у смотрите, нас, И поэтому тот, кто себя ставит на место правителя, у которого, то есть на место того правителя, у которого есть сила и мощь управляться людей, и призвал людей в свой ямад подчиняться Ему, слушать и подчиняться Ему. А отбората джамаата бай, или же это джамаата, а ему присягу, слушаться и подчиняться ему, и или же он призывает людей, вы должны приходить ко мне, я вас буду судить, а у него никуда ни сина нету. Та хто выступил против Аллаха и и выступать против того, что приеду шария выходит из джама. Походим армии сунна во джама. И поэтому самое удивительное, ты видишь, что даже иди с Египты, говорят мысля на создают себе джама. И не называют это джама. Какими другими именами называют. Потому что они слышат, что опять срочите джама, из-за них, кроме одного джама. Это все джама, как собираются в что джама, сунны. И все люди, и если есть амир правитель джаматы, и подчиняется этому правителю Бараку ну, Киху. Это что касается э, правил. И оно шестое правило есть, но просто я одним словом скажу, а это я забыл, написал, мне кажется, Мурату Шари и активно телкинули в малых терагиях просто одно шестое правило, это уважение умара, уважение Амиров, э, то есть своих правителей. И как сказал пророк, хадис в Сахи, от Рафио Мамаха в Мусаде, сказал, пять вещей, тот, кто их делает, хамсун манха аля лахдат манхунна ка мазариналлах. Аллах ему дает гарантию. Азовжал, ман ада малидан, тот, кто посещает маа джаназа, за джаназа. выходит в джихад, а аля и юриду таазируху и Азиму, это вот тот, кто заход к имаме, и хочет ему дать победу и уважать его. А ухаадов является великий сииддон, не не вредите Также пришло от Абиба-крат, радио-англа, что Султан — это тень Аллаха на земле. Акрамуху проявляет Аллах ези за чеки. А е това е. Как же, че от объявляло. Я слышал о смотрите. Тот, ке захочет мультика, ага рати не Валяй И ему не будет сауба, до тех пор, пока он ее не закроет. Валяй Сая и он ее не закроет. Поэтому, а это же Атыда, кого Атыда Хаварижи вот это отыгрывается. Поэтому Аксамха Хавариджи что сказал? Кто их убьет, сам адсана будет хорошее дело. Сахаби са, че шар в Алиге, Смотрите, это, езиня, сказал латахтаза нисама. Самые худшие которые существуют под земной. Иших Хасайнина, хамат Алигар, хорошее Смотри, Господи, удивительная вещь. Рос сказал про христианина, который в бельми, кто его убьет, не почувствует за рая. А про хаварик я сказал про мусульман, кто его убьет, а я дело. насколько страшно где -то, где -то, где -то, и должны говорить, потому что за этими вещами, из-за эти отеля, не поддерживается страшная вещь и следует. следует, предел следует. Ни Дуни и ни религии не будет в арабском вот Ни Дуни ни самим говорит, то есть и ни религии. Поэтому Шикус Амин говорит, есть счет этого правила, и законочных правил, уважения, иман. Фа Аллаха Аллах. Аллаха Аллах. Это ульяна говорит, когда чему-то побуждает, арабский это слетит такой же. Реш... А Фа Аллах и Фа Аминани чесали писали. Я говорю, вас призываю к пониманию маня шсали, са и таамульма султан, в отношении с султаном. И ни в случае не брать ошибки султана путем для того, чтобы людей против него настраивать. У элятанфилях умур, и чтобы как бы, сердца отводить от правителей. Чего? Польща. Из из стов, строится фитнес среди людей. Так как говорит, если ты наполняешь сердца против правителей, за этим следует зло, всмута, фауда, беспорядок. Таким же образом наполняет сердца людей против улема. Видите, хаваричи сегодня неодоничны салима. Они точно так же против улемана, и против Талли И поэтому вы Талли Батурелем знаете, вы что думаете, вот так, Манаша, у вас все хорошо, у будет? Нет. Как только вы начнете распространять хак, манажа, лисун, вот здесь вот появляется Здесь вот появляется. То есть начнется тебя начать обменять, что ты там работаешь, что тут работаешь, на того работаешь и так далее. Как обменивать вот эти улема? И наполнять сердца людей будут против тебя, ненавистью к тебе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 Слава Наруто на кунами на людана. Не говорю, что налюбка. Просто вот эти кассеты, которые мы приводим, когда мы улыбаем. Вот сейчас последняя кассета, которую мы пошла туда в Россию. В одном месте. В одном из республик России. То есть там огромный, огромный джамат. И там свои правительства Джамата. Я на слышал, они 4 года заставляли слушать наши кассеты, ребят. Когда вышла кассета вопроса Джига, несоответственный халат, они объявили, оказывается, говорить мы так. Человек лично своими ушами слышал от них людей. Мы оказывается, говорит, собрались одну ночь, собрали все кассеты, говорит, Ренаты, переслушая, оказывается, по всю неправильно за одну ночь. Он говорит, что сказал Шеху Мы посмотрели книгу Шиху Слам и не нашли то, что на Шех Вуслам сказал. Детский сад. То есть я, во-первых, никогда не говорил, в какой книге Шейху это говорит. То есть, получается, они за одну ночь все книги Шеху прочитали, еще я же по-русски и не нашли то, что я сказал. За одну ночь да? А это, Субханаллах, Ягуды. Путь Ягуда. Помните Ягуды, когда один Абдулла если не если они швесли, ты Ислам принес просто что не говори про нее и сам, пока про нее не спросишь. И сказал, что вы скажете? Я ему сказал, что лучший и сын самого лучшего из нас. Потому что он на их мозгарит. Так или так? Вот. А когда слово, что вы скажете о том, если он Ислам принес? Шармана ворду Шарлина. Худший из нас и сын лучшего из нас. Когда что не соответствовал их Поэтому Простом сказал, это тарьану саназим, последуйте путем тех, кто был до вас. А это христиане и евреи. Дальше Шей говорит, Если кто-то начнет тортить, что люди перестанут уважать уляма и перестанут уважать правителям, знают, что потерян шариат и потерян запаты нас, Муляма, нам потому что люди, если на что не будут им доверять. если будут говорить правители, не будут их слушаться. Пока и еще будет, люди говорит, Какой путь был у в отношении правителей? чтобы человек исправил себя и знал, что будет следовать за его апиле. мы все должны знать, Аннаманьятуру, Иваляманьяв, Ивалява, То вот эту революцию, такие настроения всей среди людей, этим самым помогает, кому помогает, врагам Ислама говорит о том, что не считайся... То есть в этом нет смысла и пользы в переворотах и так далее. Однако, если мудрости встававший Физанина и сказал он это варху Балуфикума все Рисаде, Афыра, Ба'ия, Ажмот, Абшир, Аханна, Рибасаля, Пусть братья, это наша Афида. Это, это Афида Алисона уже на. Вот, до нас позже приближается доносить это до Усуна и учить их это. Что бы про тебя ни сказали. Поэтому помните слова Узаря в, в самом начале книги «Алейка и Ата». Придерживайся, оставь, то есть то, на чём вывис Альфа. УАИН РАХАДУ КАРНАСС, РАХАДА КАРНАСС. Даже если все люди от тебя откажутся. Потому что Имам Алзаик знал, что когда ты хах, значит люди просто за тобой не последуют. УАИН РАХАДА КАРНАСС. Люди, на что про тебя говорить, обязательно шайтан, и тебя обхихрать, и так далее, встроя искать, и так далее. я ВАРАУ ДИЖАДИ. И перейди с мнение людей. УАИН ЗАХАХУ УАЯКУ БЕРХАУДДА, даже если я тебе украшу это, благодаря едва от Маленький случай, давайте дочитаем тут шахт уже маленький, чтобы на этом закончено, что-то